Глава одиннадцатая Коллективный смех затих в помещении с круглым столом. Один из иллюминатов щелкнул тумблером, отключая проекции. Фух, заметил еще один. Отлично вместе посмеялись коллеги. Ага, в этот раз смех звучал дольше и увереннее. Так держать. В этом месяце мы обязательно перегоним масонов в состязании по злодейскому смеху. Сосед, сказавшего это, поморщился под низко надвинутым капюшоном и пихнул его в бок. Эй, не злодейскому, зловещему, я предпочитаю этот вариант, мы же не злодеи. Ну, наше с масонами состязание называется именно так, — возразил тот. Это масоны его так называют, не мы. Да брось, — заметил еще один из собравшихся, — мы же устроили глобальное потепление. И что с того? А то, что я на той неделе смотрел одну передачу по National Geographic. «Вы вообще в курсе, сколько животных гибнет от глобального потепления? Одних только милых дельфинчиков...» «Хватит!» — оборвал его тот, что настаивал на зловещем варианте. «Ты же знаешь, что это операция по поимке пришельцев, привыкших к холодному климату. Как только последний из этих примёрзлых ублюдков сварится живьём в своей шкуре, мы выключим установку, и всё будет в порядке с твоими дельфинчиками». «Да, но те, что уже погибли, как же они?» твою мать рэндольф тебе обязательно всегда портить всем чудесное послевкусие от зловещего смеха потому что он не зловещий а злодейский мы не злодеи мы спасаем землю от грязных инопланетян мы буквально единственное что стоит между нашей планетой и ордами захватчиков на летающих тарелках которые только и мечтают как бы осквернить девственность наших телесных соков и прозондировать всех своими холодными щупами вот именно — поддержал его другой. — В этой войне все средства хороши. Дверь зала собрания распахнулась, и еще одна фигура, задыхаясь от быстрого бега, появилась на пороге. Из-под капюшона торчала злодейски козлиная бородка. Эй, вы что? — вбежавший пытался отдышаться. — Вы что, смеялись тут без меня? — Иди нахрен, Сэм! — отозвался один из собравшихся. — Ты вечно тормозишь во время группового смеха. То вступаешь позже, то позже заканчиваешь, и в итоге роняешь командные очки. — Я-то торможу, — возмутился Сэм. — Мы тут делом вообще-то должны заниматься. А там пленники из камеры сбежали. — Ой, какая беда, — карикатурно сморщился тот, что выключил проектор. — Как жаль, что мы не догадались сделать тюремный коридор изолированным, чтобы они блуждали там до бесконечности, наслаждаясь видом из окна. — Да, но этот парень только что освободил старика. Просто взял и выломал дверь голыми руками. Все повскакивали с мест. Стулья с резными спинками, изображавших глаз внутри треугольника и многое другое, попадали на пол. «Твою мать!» — выдохнул Рэндальф. «Только не старый хрыч!» «Вот-вот, когда он сбежал в том месяце, то ползал по вентиляции две недели. Две недели, блин, мы не могли выкурить его оттуда и вернуть в камеру. Он трижды добирался до комнат управления. Напомнить, что было в те разы». В первый раз он перепрограммировал нашего робо-президента Америки и заставил того танцевать стектоник вместо ходьбы. Во второй добавил в мировой промыватель мозгов установку на коллекционирование пивных бутылок, из-за чего до небес взлетели акции всех пивзаводов в мире, расшатав экономику и наплодив новых миллиардеров. А напоследок, перед самой поимкой... Да помню я, помню, такое забудешь. Этот мудак изменил погоду в Неваде, и теперь в Лас-Вегасе сезон муссонов. «Непросто изменил! После него аппарат по управлению погодой заклинило, и теперь его не получается выключить!» В зале собрания повисла пауза. Иллюминаты молча переглядывались. «Ладно, господа иллюминаты», — наконец произнес один из тех, что был против термина «злодейский». «Кажется, мы слишком долго играли в гуманизм. Эту семейку нужно не в камеру запирать, а прикончить, раз и навсегда». «Но как?» — Сэм качнул бородкой. «Внук невероятно силен! Мы абсолютно не рассчитывали на такую мощь, а дед... Ну, этот дед...» «Спокойно!» — кивнул Рэндальф. «Инопланетную заразу нужно бить ее же оружием! Есть идея! Все же видели видос с тем синим безносом!» Иллюминаты синхронно кивнули. «Ну вот!» — пояснил Рэндальф. «Нужно просто заманить на базу других пришельцев, и они друг друга перебьют!» «Отлично! Работаем!» — кивнул его сосед и отправьте кого-нибудь разобраться с остальными, с пришельцами, что остались в квартире, не вообще всей этой семейкой. Как говорил дед, мог бы и побыстрее, блин. Он действительно часто это говорил, особенно с похмелья, когда я по утрам приносил ему холодного пива. Поэтому сейчас эта незамысловатая фраза показалась мне знакомой и даже родной. Хотя и не очень уместной. «Чего?» — оторопело переспросил я, медленно ставя вырванную с мясом тяжеленную дверь к стенке. «Земля вызывает космос, повторяю!» — нахмурился дед, выходя наружу. «Для того, кто выносит голыми руками металлические двери, мог бы и побыстрее!» Дед выглядел так же, как обычно, даже слишком буднично для ситуации, в которую мы попали, и это сбивало с толку. «Как, по-твоему, я должен был до последней минуты узнать, что ты тут?» — справедливо возмутился я. — На Луне, у иллюминатов. Деда ничего не могло смутить. — Мог бы и догадаться, это же очевидно. Если тебя забрали пришельцы, то, само собой, что я полечу за тобой. Раз я так и не прилетел, то где еще мне быть, как не на Луне, у иллюминатов? — А, ну да, логика. Безупречная дедовская логика. И как я мог забыть? — Как для участника этих ваших королевских игр, или как их там, ты очень недогадлив. Проворчал дед, оглядываясь по сторонам и направляясь к широкому панорамному окну, откуда открывался вид на лунную поверхность. Недогадлив, я должен был на ровном месте понять, что ты сидишь на какой-то нацистской лунной базе? Я спешно последовал за ним. В голове роились столько вопросов, что выстроить их по порядку и начать задавать было абсолютно нереальной задачей. «Нацисткой?» — дедовы брови взлетели наверх. «Это база иллюминатов! Нацистская вон там, по соседству, километров через полсотни, в направлении вон той точки. Стыдно путать. Но мне было не стыдно путать. Я ошалело уставился в окно. И действительно, тачка — новенькая машина прямо на лунной поверхности. Снаружи базы стоит себе, даже не занесенная лунной пылью. Вопросов в голове стало только больше. Что она там делает? — изумился я. И даже молча следовавшая за нами Лорна глядела на тачку изумленно. — Да забей, это Тесла, — отмахнулся дед. — Та самая, но ты же должен помнить. — Но почему она тут? — Да куда долетела, там и валяется. — А почему она блестит, как новенькая? — А что ей сделается? Нет атмосферы, нет коррозии. Наука. Дед постучал пальцем себе по виску, впервые за время нашей беседы довольно улыбнувшись. — Как мне кажется, она еще на ходу. Была бы, если бы не невесомость. Х -х -х. Вмешалась наконец Лорна, чьи глаза во время нашего диалога становились все больше и больше. «Может, ты уже пояснишь мне, что это за странный старик? Ты его знаешь?» «Шутишь?» — я обернулся на нее. «Это мой дед». У Лорны буквально челюсть отвисла. «Погоди», — она часто заморгала. «Тот самый, который выиграл шахматный турнир с помощью хоккейной клюшки?» «Да», — подтвердил я. «Ну как выиграл? Скорее я разгромил» и который еще работал тамадой на десяти свадьбах одновременно. Ага, знатный был Махач. Тот самый дед, который однажды продал цыганскому табору курс лекции, как правильно воровать, он самый. «Хе!» — дед широко усмехнулся. «Я смотрю, ты много рассказывал обо мне там, в космосе». «Еще бы!» — согласился я. «Рад, что ты настолько поладил с космической принцессой!» — дед указал на Лорну. «Чего?» Мы оба уставились на него. «Но ведь и ясен же пень», — старик всплеснул руками. «Если ты там в королевских играх не сдох, а сумел закорешиться с какой-то девочкой, то понятно, что это ихняя принцесса. Что я, рановедни не читал, что ли?» «Я не принцесса», — вспыхнула Лорна. «Я ученый, блин». На лице деда повисло выражение крайней озадаченности. «Хм», — заметил он. «Странно, не ожидал. Я ошибся, но ну где?» «Я ошибился, но где?» Я закрыл глаза и, вдохнув полной грудью, медленно досчитал до десяти. «Так, дед», — заключил я, — «пора отвечать на вопросы. Откуда ты про все это вообще знаешь? Про императорскую битву, про космос, про иллюминатов. Что вообще происходит-то?» Лорна открыла рот. Было видно, что у нее на языке вертится что-то в духе «У нас нет времени на болтовню». Но она осеклась. Видно, тоже была заинтригована. «Так я работал на них». На голубом глазу отозвался дед. «На иллюминатов. Все тут, на этой базе, знаю. Сейчас-то я, конечно, на пенсии, но когда-то...» Он покачал головой, пока я просто молча таращился на него. «Меня завербовали еще задолго до твоего рождения, после моего первого контакта с визитерами». Продолжал старик. «Помнишь, я рассказывал, как за неделю до твоего появления на свет прилетали пришельцы? Это был третий случай, а вот первый — в моем студенчестве». Я продолжал молчать и моргать. «Вот, блин, внук!» — возмутился дед. «Ты что, вообще моих рассказов не слушал? Сейчас бы все знал и без моих подсказок!» Что знал? Что через аномальный пояс можно пролететь только на чистом везении, а такое случается крайне редко. Поэтому, когда я решил лететь выручать тебя, мне было мало украсть у иллюминатов трофейный корабль. Нужно было еще и аномальный пояс отключить. На этом-то я и погорел. — Что сделать? — не выдержала Лорна. — Отключить? Аномальный пояс? — Мы точно об одном и том же говорим. Это же не утюг какой-то. — Не знаю, о чем ты говоришь, милочка, — дед ехидно подмигнул ей. — А я говорю о том, что точно знаю. Как бы я смог улететь, не отключив его? Выключатель находится в Египте, в пирамиде, но я не знал точно, в какой из них. Лорна хлопала ртом, как рыбка. Я тоже ушел недалеко от нее. — Эх, блин! — заметил дед, качая головой. Кажется, рассказывать придется с самого начала. Ну, ладно. Все началось где-то десять тысяч лет назад. Ван ехидно ухмылялся, летя на неопознанном корабле к спутнику планеты. Даже странно, что они летели так медленно, будто не скрывались. И эти перехваченные разговоры о том, что розовая чума там, на спутнике... Он прилетит туда по их следу и сделает то, что должен. Одна проблема — он тут не один. По следу местных летят еще два участника битвы, несутся на всех космических скоростях, будут у спутника через несколько минут. Значит, нужно быть первым. Все началось где-то десять тысяч лет назад, — повторил дед наставительным тоном. Жил-был в тогдашнем древнем Египте обычный парень, простой, прямо вот как ты, внучок. Жил-поживал обычной жизнью, пока его, как и тебя, не призвали в королевскую игру. Императорскую битву мрачно поправил я. Наверное, если задуматься, это было не так уж невероятно. С земли галакты воровали людей на битву уже тысячелетиями, и это я знал и так. Разумеется, он знатно подохренел, — продолжил дед. Но он был умным и хитрым парнем, а потому не растерялся. Он сразу понял, что ему не победить в битве, а жить-то хотелось, и он решил сбежать. Украв космический корабль, он полетел прямиком на Землю, везя с собой галактические технологии и заранее мечтая о том, как он прославится на Земле, получит власть и богатство. Знакомая история, да более, блин, знакомая. И вот сюрприз у него получилось, дед всплеснул руками. Он вернулся, прославился, разбогател, а потом еще и фараоном стал. Сейчас, правда, его имя не помнят. «Иллюминаты подчистили все ради конспирации, но тогда он и правда практически правил всем миром. Но...» «Но битва нашла его, так?» «Я поглядел на старика. Он улетел, но его не списали со счетов. Я прав? За ним прилетели?» «Точно, точно!» — закивал дед. «В этот раз он смог расправиться с нападавшими, но понял, что не защищен от новых атак. Тогда-то он решил создать аномальный пояс, чтобы раз и навсегда отделить Землю, планету которой он владел, от жуткого жестокого космоса и его империи. Позвал строителей пришельцев, создал пирамиду, а может и несколько. Я не уверен, что у такой масштабной штуки всего один выключатель. Я вздохнул. Да уж, люди по-прежнему не самые умные, не самые быстрые, не самые смелые, но уж точно самые хитрожопые приспособленцы. Надо думать, мы с тем фараоном нашли бы общий язык. Я основал тайный орден, посвященных, допущенных секретным знаниям, чтобы поддерживать аномальный пояс и защищать мир от случайных визитеров», заключил дед. «Иллюминаты, их потомки и наследники, они стерегут мир до сих пор. Правда, как по мне, им бы обновить данные, а то они судят о космосе по пересказам десятитысячелетней давности». Я пожал плечами. «Не уверен, что данные устарели. В общем, кивнул дед». «Через аномальный пояс пролетает мало пришельцев, но кое-кто все же пролетает случайно. Просто никто не возвращается. Вот с парочкой таких случайных я как-то и встретился. Они мне всякого порассказали». «А что потом?» «А потом иллюминаты их грохнули», — сообщил дед. «Меня тоже хотели, но я уболтал их, и они взяли меня к себе. Диверсантам и так выполнять для них кое-какую грязную работенку...» «Поверить не могу». Тихо бормотала Лорна, даже не слушая завершения рассказа, а лишь глядя прямо перед собой. «Все, что я изучала, годами. Все, что я знала, все — ложь. Одна большая ложь!» Я открыл рот, чтобы задать с деду новый вопрос, но тут неожиданно ожила система. «На базу прибыл новый корабль», — оповестила она меня. «О!» — я выглянул в окно. «Глядите, к нам гости!» Корабль медленно приземлялся в дальней части базы, пристыковываясь к ангару. Мы все переглянулись. «Иллюминаты», — подтвердил дед. «Их корабль». «Может, это даже и неплохо?» — я почесал подбородок. «Раскидаем их, а потом улетим на их корабле. Система, ты сможешь перехватить управление их кораблем?» «Недостаточно данных. Повторите запрос, когда будете возле корабля». «Я смогу», — неожиданно заявил дед. «Дед и водит космический корабль?» Я глядел на него, испытывая странное чувство нереальности. А ведь я-то думал, все эти приключения в космосе давно отучили меня от подобного. А вот глядишь ты. — Лично, правда, никогда не летал, но видел, как это делается, — продолжал дед. — Да и потом, я ведь управлял «Жигулями», а это не должно быть так уж сложнее. — Корабль вот-вот пристыкуется к базе, — сообщила система. — Ладно, — я поглядел на Лорну. — На ходу определимся. Главное, что это иллюминаты. И их победить несложно. «Если только у них не будет еще воздушных шариков», нервно фыркнула та, еще до конца не отойдя от шока. «Но в целом нормальный план не хуже, чем...» Взрыв! Панорамное окно осветилось вспышкой. Корабль иллюминатов разлетелся на мелкие кусочки. А когда вспышка погасла, я увидел, как над базой снижается другой корабль, который, собственно, и разнес их из бортовых орудий. «Вот блин!» Я покачал головой. «А этот-то участник битвы, похоже». «Участники», — поправила меня Лорна. «Гляди, там еще двое. Может, они прибьют друг друга?» «Черт, не успел первым! Ладно, придется импровизировать. Эй!» Ван успокоительно поднял руки. Все три руки. В четвертую он сжимал пушку, наведенную на одного из соперников. «Давайте не будем нервничать и делать глупостей». «А кто тут делает глупости? Мрачно отозвался Дерс, участник с оранжевой кожей и зелеными волосами, глядя на него пятью глазами. Просто финал битвы. «Вы же слышали императора?» Ван покачал головой. «Выживет только тот, кто приведет ему розовую чуму». «Вот именно», — согласился третий небритый коренастый тип по имени Лоунд, из чьей головы торчали толстые иглы. «За этим мы и прилетели. Но забрать-то парня сможет только кто-то один». Они целились друг в друга. Никто не хотел стрелять первым. «В том-то и дело, что нет», — воскликнул Ван примирительным голосом. «Император такого не говорил. Что, если мы объединимся против розовой чумы, схватим его и привезем императору втроем?» «Ну что за чушь?» — начал было Лоунд. «А может, и не чушь?» — Дарс поднял одну из бровей. «Слушайте, это ведь розовая чума. Самый безжалостный убийца среди участников битвы». «Один на один его не одолеть, но втроем у нас есть шанс». Все замолчали, думая над его словами. «Ладно», — медленно протянул Лоунд. «Допустим. Давайте попробуем». На то, чтобы пояснить старику про императора и его задание по моей поимке, ушло не очень много времени. Другой вопрос, что времени у нас сейчас, возможно, не было вовсе. «С одним бы я еще справился», — я покачал головой, «даже с двумя, но три». Что, если они решат не прибить друг друга, а объединиться? — Да фигня вопрос. Дед, кажется, был не очень впечатлен. — Хотите знать, что делать? Спросите меня. Мы с Лорной вновь уставились на него. Кажется, это понемногу входило в привычку. — Я тут все знаю, — довольным тоном объявил тот. — Здесь, например, есть комната для управления погодой. Можно создать на земле торнадо такого размера, что вихрь достанет до луны и сдует всех. — Дед! — Дед! Перебил я его. «Если мы это сделаем, то прикончим половину населения Земли». «Хм, да, ладно. Здесь еще есть комната, откуда можно управлять мировыми лидерами». Дед приосанился. «Я много времени в ней провел. Как и говорил, выполнял грязную работенку для иллюминатов». Повисла драматическая пауза. «Черт, где ты правда занимался таким?» «В общем, кнопки на том пульте мне протирать запрещали», — закончил он фразу. «Но я их протирал. До сих пор не уверен, что я развалил СССР или не я». «Спокойно», — Лорна, кажется, старалась игнорировать существование деда и все его слова. «Я могу попытаться взломать систему управления дверями, и тогда мы могли бы отсечь их от себя. Надолго это их не удержит, но на какое-то время». «Ха! На какое-то время!» — прервал он ее. Что еще за полумеры? Просто идем в комнату управления мировыми лидерами, выкручиваем все кнопки на максимум и порабощаем вашего императора. Уверен, он тоже робот иллюминатов. А как поработим, заставим его отменить всю эту петрушку? Дед, оборвал его я, все, что нам нужно, это дождаться, пока они уйдут подальше от ангара, пробраться туда и угнать один из кораблей. Разнесем остальные из пушек вместе со всей базой и улетаем. Дед закатил глаза и демонстративно зевнул. — Ты скучный, внук. — Кажется, я начинаю понимать, в кого ты такой пошел, — нервно хмыкнула Лорна. — Чего? — изумился я. — Не понимаю, о чем ты. — Вы оба скучные, — резюмировал дед. — Дед, просто скажи, как по-тихому добраться до ангара, — потребовал я. — В конце концов, если ты тут работал... — Тогда лезем в вентиляцию, — дед махнул руками в сторону большой решетки на стене. — Я ее как родную знаю. В прошлом месяце сбежал из камеры и две недели там обитал. Я оглянулся на Лорну, та пожала плечами. Ладно, вентиляция, по крайней мере, звучит не так страшно и жутко, как планетарных размеров торнадо. Мы ползали по широкой металлической трубе минут десять-пятнадцать. Дед лез впереди, указывая нам путь. Мы молчали, и я постепенно успокаивался. Ладно, ладно, в целом, наверное, план попасть в ангар по вентиляции не так уж и плох. Даже не похоже на деда, будто он о чем-то... «А вот мы и на месте», — довольным тоном объявил старик, пиная ногами решетку и спрыгивая вниз в какое-то помещение. «Чего?» — изумился я, выбираясь следом и видя темное помещение с ящиками, коробками и металлическими шкафами. «Это что, блин?» «Это точно не ангар», — согласилась Лорна, прыгая последней. «Это, конечно, не ангар, но все, что нужно здесь», — дед подергал запертые двери шкафа и, выудив откуда-то шпильку, принялся ковыряться в замке. Это склад продуктов, внук. — Да какого хрена, дед? — не выдержал я. — Я есть хочу, — обиженным тоном сообщил тот. — Они меня сегодня еще не кормили, но я точно знаю, где у них припрятанное все самое вкусненькое. — Дед! — прикрикнул я. — Мы же спешим. — И чем скорее дед поест, тем скорее мы полезем дальше, — отрезал он. Можете себе представить, во время моего прошлого побега эти жмоты поставили на все шкафы на складе специальную систему оповещения, что о всей базе, когда я тут. Так они меня и поймали. Он хищно облизнулся. Но сейчас-то их тут нет, а я наловчился открывать их замки на раз. Ван, Дерс и Лоунд медленно крались по коридору, держа оружие наготове. Конечно, они заключили союз, вроде как. Договорились действовать вместе, но где гарантии? Вдруг кто-то из них решит, что доводы неверны, что император все равно пощадит лишь одного? Или решит, что не хочет делить ни с кем награду? Или... А затем под потолком загорелись красные лампы и взвыла сирена. Всей троице стоило большого труда не начать палить тут же прямо друг в друга или еще куда. Через секунду по всей базе разнесся безликий женский голос. «Внимание! Старый хрен на складе продуктов!» «Повторяю! Старый хрен на складе продуктов!» «Что?» – заорал Дерс. «Что такое старый хрен?» Система перевела, как какое-то местное растение. Взгляд Вана испуганно метался. «И почему он на складе? Почему он старый?» «Не те вопросы!» – перебил их Лоунт. «Почему об этом, блядь, оповещает всю базу? Тревога будет орать только по очень важным поводам!» «Этот хрен — это что-то опасное, да?» «Может, это растение съедобное, поэтому он на складе?» «По-твоему, об этом орали бы по связи?» «А что если...» — у вана пересохло в горле. «Что если на определенном сроке старения это растение выделяет опасные токсины?» «Хочешь сказать биологическая угроза?» «Именно, именно!» «Клянусь, это розовая чума выпустил его из герметичного контейнера. Он же знает все земные растения!» «Точно, розовая чума!» Кому еще хватило бы без жалости и коварства заразить смертоносным токсином всю базу? Троица уставилась на дверь на другом конце коридора. Склад продуктов. Подумать только, они ведь еще вот-вот и вошли бы туда. Прямо в объятия гибели. «Уходим отсюда!» — заорал Ван. «Все равно его здесь уже нет. Не стал же бы он травить сам себя». «Точно, уходим!» Все трое помчались назад по коридору, спеша оказаться подальше от губительного склада продуктов вместе с его безжалостно-смертоносным старым хреном. Сигнал тревоги продолжал орать и мерцать красным светом. Лорна буквало кипела от ярости. «Какого?» Она едва не орала и то лишь потому, что боялась привлечь внимание претендентов, что бродили где-то поблизости. «Я думала, ты просто возьмешь продукты и уйдешь!» «По-твоему, я буду есть пиццу сырой?» — раздраженно бросил дед ей в ответ. — А зачем было брать именно пиццу? — Потому что я хочу пиццу. Я лишь обреченно вздохнул. Да уж, с дедом тяжело. Но уже после склада продуктов сигнал тревоги орал и мигал минуты три, а дед взял штук пять коробок с замороженной пиццей и полез по вентиляции дальше. И вот мы на кухне, где дед печет пиццу. Печет, блин, пока эти придурки там рыщут и ищут нас с оружием наперевес. Дед завязывает. Я попытался образумить его, не особо надеясь на успех. Нас же по запаху найдут. Запах подрумянивающейся пиццы действительно стоял по всей кухне. — Да брось его тут, — отрезала Лорна. — Пусть делает, что хочет, а мы уходим. — Это все-таки мой дед, — отозвался я. — А по базе бродят три участника битвы. Без меня его грохнут. — Тогда скажи ему, чтобы заканчивал, пока... «А все уже готово», — радостно потирая руки, отозвался дед и, распахнув дверцу духовки, принялся перекладывать горячую пиццу обратно по коробкам. «Не надо считать меня дураком. Я взял ту пиццу, которая готовится быстро». «Ладно, как бы там ни было, а запах и правда аппетитный. Даже несмотря на всю непростую ситуацию и на то, что я недавно ел, у меня потекли слюнки. Но...» «А зачем пять штук?» — уточнил я. «Куда столько?» «Или ты надеялся все это съесть?» «Вы что, не будете пиццу?» — изумился дед. «Да и вообще запас карман не тянет». Он разложил все по коробкам и направился к вентиляции. «Не боись, внук, я же не тупой. Есть будем по пути». С этими словами дед, кряхтя и предвкушающе облизываясь, полез в вентиляцию прямо вместе с пятью коробками горячей ароматной пиццы. «Стойте, что это за запах?» Ван расширил глаза. Лоунд нервно сглотнул, оранжевая кожа Дерса стала желтой от испуга. «Токсин!» «Он мог уже дойти досюда? С какой скоростью он распространяется?» Из вентиляции! Черт! розовый чума готов пойти на что угодно, чтобы прикончить нас!» Кажется, прилететь сюда была ошибкой. Ванну показалось, что он уже теряет сознание, что ему становится тяжело дышать. «Смерть!» — хрипло выдохнул Лоунд, опорща иглы. «Это запах смерти!» Дарс быстро полез в подсумки на поясе и, выхватив компактный противогаз, спешно нацепил его на лицо. «Чего?» — изумился Лоунд, даже позабыв про хрипоту. «У тебя все это время был с собой противогаз?» «Да. А, а что?» — не понял Дерс. «Так это твой план?» «Чего? Какой план? О чем ты?» Таксин! кивнул Ван. «Так это был не розовый...» «Предатель!» «Эй, хватит! Что за чушь вы оба несете?» Дарс попятился. «Если ты не знал о том, что будет опасность отравления, зачем ты взял его с собой?» «Да я всегда его с собой ношу», — возмутился Дерс. «И что, по-вашему, виноват в том, что слишком предусмотрителен?» «Ага, считаешь себя предусмотрительнее нас. Думаешь, ты умнее?» «Достаточно предусмотрителен, чтобы решить грохнуть нас по-тихому. Понял, что в прямом бою продуешь и решил травануть нас токсином?» «Да как я, по-вашему, мог бы?» «Выстрел!» Лоун опустил бластер и, проводив взглядом рухнувшее на пол тело, повернулся к Вану. Он был против нас, отрезал он. Понял? Против нас. И хотел нас убить. Да понял я, понял, быстро согласился Ван. Пошли дальше, пока токсин не слишком распространился. Кажется, он не из быстродействующих, так что у нас еще есть шанс. Дед, тихо простонал я, не чавкой. Если уж жрешь прямо тут, то хотя бы не чавкой, а. Дед полз вперед, на этот раз вроде как к кангару, по крайней мере, по его уверению. Тащил с собой все пять коробок и уже активно уминал первую пиццу. «Да я не...» — прочавкал дед. «Что такого? Вкусно же!» Кусок тягучего сыра, смешанный с дедовской слюной, капнул прямо вниз сквозь решетку. «Блин, они же там ходят внизу. Я же слышу!» «Дед, твою мать, ты нас выдашь!» — прошептал я, стараясь говорить как можно тише. Когда начали звуки, Ван и Лоунт уже начали нервничать. Это плохой признак, когда в вентиляции что-то так жутко хлюпает. лонд замер, запрокинув голову вверх. И прямо в этот момент из щели на него и шлепнулась большая капля жирной, желтой, тягучей слизи. «Господи!» — заорал Ван, вскидывая пушку вверх. «Блядь!» — в тон ему завопил и лоунд. «Оно в вентиляции! Стреляй, стреляй!» «Да что оно? Куда стрелять?» По вентиляции стреляй, оно там. Старый хрен это не растение, это какая-то космическая тварь. Ее слюна капает прямо на меня. База заражена! Лонд принялся палить, не особо разбирая, куда стреляет, лишь бы вверх. Желтая жижа попала ему прямо в глаз и, кажется, он косил. Ван зажмурился и принялся стрелять туда же. Стреля! -а -а -а! Огромное облако пара, вырвавшееся из какой-то простреленной трубы, не убило Лоунда, но наполовину сварило его кожу. Вопя и размахивая руками от боли, тот отшатнулся. Кажется, выстрел попал не в вентиляцию. А затем раздался грохот. А затем раздался грохот, и я почувствовал, как решетка подо мной проваливается куда-то вниз, и я лечу из вентиляции прямо на пол коридора, где два придурка полят, не глядя прямо вверх. Твою ж, дед! Доигрался со своей пиццей!» Боли от удара я не почувствовал, но это было неважно, потому что грохнулся я прямо перед противником. Второй корчился от боли где-то в сторонке, попав под облако пара, но мне это мало чем могло помочь. Встать я не успевал, а чужой бластер был направлен прямо мне в грудь. И тут сверху, прямо на голову этому парню, рухнула горячая пицца. а а, -а, -а, -а! взвыл тот, отшатываясь и роняя оружие. «Мои глаза!» «А-а-а-а!» с неизбывной тоской в голосе взвыл дед сверху. «Моя пицца!» Я одним кувырком перекатился в сторону, подобирая бластер. Выстрел в накрытого пиццей, затем выстрел в ошпаренного. «Вы убили двух участников императорской битвы», — сообщила система. «Вы получаете бонусы». «Спасибо потом», — рявкнул я. «Система, на базе есть еще посторонние? Хоть кто-то среди нас?» «Поблизости нету, но я не могу охватить все помещение» однако должна предупредить, из-за выстрела система воздухоснабжения базы повреждена и придержится не более получаса. «Тогда в ангар и живо!» — решил я. «Все! Система говорит базе конец, нужно успеть за полчаса, а то и меньше!» «Система!» — прослезился дед, спрыгивая вниз с тремя коробками пиццы. «Я знал! Я верил, что она существует!» Мы понеслись по коридору уже на полной скорости. Свет опять начал мигать. Кажется, повреждения были критическими, и системы базы постепенно накрывались. Похоже, она не была рассчитана на инопланетные перестрелки на бластерах боевой мощности. По счастью, мы уже были почти у ангара и вбежали туда через пару минут. Все три корабля стояли тут. Через еще одно большое панорамное окно было видно, как снаружи в невесомости медленно парят обломки корабля иллюминатов и сами они. Несколько искаженных, побелевших от холода тел. — Который? — Лорн огляделась по сторонам. — У меня из инструментов только самое базовое. Будь со мной весь набор, я бы взломала любой из них, но его у меня забрали. А с тем, что есть, это займет время. — Бери вон тот, — определился я. — А я? — Система взламывая управление вот этим кораблем. Не знаю, кто справится быстрее, но будем страховать друг друга. Улетим на том, который поддастся первым. — Эх, молодежь! — покачал головой дед. — Как у вас все быстро. Ну, а я тогда займусь третьим кораблем. И, размахнувшись, ударил ногой прямо в дверь ближайшего к нему корабля. «Дед!» — я развернулся к нему. «Какого?» «Стой!» — бросилась к нему Лорна. «Тут экстрозащита, нужна аккура...» «Тревога!» — заорали динамики корабля. «Попытка атаки! Зафиксирован враг!» э — -э -э -э -э! дед почесал в затылке свободной рукой. «А с жигулями всегда срабатывало. Разбить стекло, взять ключи...» «Ложись!» — завопила Лорна. «Сейчас он...» Он, я уже толкнул деда вниз. Бортовые орудия завертелись, выискивая атаковавшего корабль врага. Раздались очереди. Тревога! заорал второй корабль, когда выстрелы попали по нему. Тревога! включился и третий. Через пару минут и много выстрелов и взрывов мы осторожно выглянули из-за угла. Система воздухоснабжения базы повреждена, напомнила система. Осталось не более 20 минут. Да блин, спасибо, я в курсе. «Пиздец!» — выдохнула Лорна, оглядывая дымящийся ангар и останки трех кораблей. «И на чем нам теперь лететь?» «Сука, как же это было тупо!» «Нет, не то чтобы я жаловался. В конце концов, мы ведь выжили именно благодаря этому. Я только рад, что это сработало. Но почему это вообще, блин, сработало?» Мы медленно летели в темном пространстве космоса, сидя в новенькой Тесле. «Спасибо, Лорни!» Если бы она не успела отковырять от обломков кораблей движок и генератор защитного поля... Впрочем, радоваться было пока рано. Движок прижился не очень. Фактически мы не летели, а скорее дрейфовали в открытом космосе, и у меня не было никакой уверенности, что в нужном направлении. Что ж, во всяком случае, мы не взорвались, не задохнулись, нас не прикончили те три идиота, и нас не посекло обломками их кораблей. Доберемся ли мы до Земли? Другой вопрос. Может быть, однажды. Но, по крайней мере, от голода мы, если и умрем, то не сразу. Дед взял с собой пиццу. Я молча жевал кусок пиццы с уже подостывшим, но все еще вкусным сыром. Мы молчали. Когда летишь в открытом космосе на машине, на ум невольно приходят мысли о семье. Сегодня я увидел их после долгой разлуки, хотя уже и не надеялся. Увижу ли я их еще когда-нибудь? Что если... Внимание! оповестила нас всех системы через динамик в машине. Рядом зафиксирован корабль. «Чего? Еще один?» «Это они!» – завопила Лорна, прижимаясь к окну и принялась махать руками. «Глядите!» «Вот блин!» – я распахнул глаза шире, глядя на розовый корабль, быстро зависающий в космосе прямо перед нами. Трап раскрылся, позволяя Тесли залететь внутрь. «Что, думали мы вас тут бросим?» — проревел Прайд, аккуратно держась за трос, чтобы не улететь в открытый космос. — За нами пришли эти парни! — с восторгом завопил мой младший брат, и из-за его спины с волнением и трепетом выглядывала вся остальная семья. — Иллюминаты или кто они? Но мы всех их вырубили и полетели за вами. — Так, о чем я там говорил? Ах, да, семья. Семья — это главное. — Вот и отлично! — заявил дед, стуча по стеклу Теслы, пока машина заплывала внутрь розовой чумы. «Отлично, что я захватил пиццу на всех!» Летя вниз к земле, мы все жевали пиццу. «Дед!» — задал ей вопрос, что давно не давал мне покоя. «Дед, а почему я избранный?» «Чего-чего?» — не понял старик, внимательно изучая дизайн корабля. «Ну, твои пришельцы-визитеры, они вроде как говорили, что я избранный, особенный, что меня нужно беречь для всей галактики и все такое. Почему?» Дед задумчиво хекнул. «А кто его знает? Не помню». «Ты не помнишь настолько важную вещь?» — поразился я. «Да ну тебя! Не загоняйся, внук! Это ведь были космические хиппи, те ребята. Они тогда много курили и много болтали, несли и много странной херни. Дед задумчиво покачал головой, вспоминая былые деньки. «Они и меня тогда накурили. Знатная была дурь». «Ну вот мы и снова на земле. Ладно». «Ничего еще не закончено, и это главная проблема на сегодня». «Система», — осведомился я, выходя первым из корабля и направляясь к дому. «Сколько еще осталось участников битвы?» «Трое померли на базе, один в Египте». «Там по телевизору передавали», — заметил мой брат, поспевая за мной. «Один приземлился в Китае, но местные его съели». «Я присвистнул». «Вместе с вами осталось трое участников», — отозвалась система. Участники по имени Морин и Тэнкс. Трое. И Император. Глаундала, кстати, в списке нет. Значит, его все-таки грохнули. Эх, жаль эльфа. Хоть он и скотина, пытавшаяся меня убить. Сука, поскорее бы уже покончить с этим. Как же меня достало, что кто-нибудь постоянно пытается меня убить. Я оглядел двор. Вроде никаких иллюминатор, пришельцев, пиратов или ниндзя, прячущихся кругом. Но, кто знает... Нужно посмотреть с другой стороны. «Иди в дом», — я махнул брату рукой, — «с остальными. Я сейчас проверю, что рядом никого подозрительного, и вернусь». Удар по голове мне нанесли, как только я завернул за угол. И этот удар, в отличие от прошлого, был по-настоящему сильным. Настолько, что я вырубился. А когда очнулся, то находился уже не дома, а на каком-то корабле. Опять? Что ж, значит, сейчас какой-нибудь мудак... Один из двух последних оставшихся привезет меня к императору. Морин или Тэнкс, интересно?» Я приоткрыл глаза и удивленно распахнул их. Передо мной стояли трое. Малолетний эльфийский рыбокоп с терминатором и их папаша собственной персоной. «Погодите-ка!» «Ты неплохо натаскал моих мальчишек», — хмыкнул Глаунделл, глядя на мое изумленно вытянувшееся лицо. «Вообще-то я послал их просто позвать тебя!» и не думал, что они тебя вырубят, да еще с одного удара. — Мы просто делали так, как ты нас учил, — глядя на меня честными глазами, заявил Робокоп, а Терминатор согласно закивал. — Ладно, — я сел, потирая затылок. — Допустим. Кстати, эльф, как так вышло, что ты еще жив? — Вот как раз об этом-то я и хотел поговорить. Глаунделл подобрался посерьезнев. — У меня есть информация о том, как можно остановить это безумие.